Оказалось, что сидра в чаше уже нет. Грей смущенно уставился в нее, размышляя, как так могло случиться. Смит с легким вздохом плеснул еще. «Кроме того, у меня нет особо секретных бумаг или писем. Никаких доказательств моей якобы шпионской деятельности. Не удивлюсь, если все сведения вы надежно фиксируете в памяти» с циничной усмешкой заявил Смит. «Я-то помню, насколько она у вас хороша!» Он фыркнул, а может, сдавленно хохотнул. «Как непроворные пальчики Салли, увы, петушка они не подняли!» Память у Джона впрямь была отличной. Достаточно вспомнить тот ужин у Мини, на котором присутствовали офицеры из разных полков. Когда джентльмены перешли к Портвейну, Грей, по их настоянию и под гром аплодисментов, зачитал на память одну из наиболее длинных и искабрёзных от Гарри Кварри из его печально прославленного сборника «Избранная из стихов об Эрсе», за которым по-прежнему охотились любители подобной литературы, хотя книга вышла более 20 лет назад. «И за кем бы мне шпионить?» – воскликнул Грей, слишком поздно заметив ловушку. Смит улыбнулся краешком рта. «Вы впрямь ждете, что я скажу?» Ведь ответ очевиден за Вашингтоном, который наверняка стягивал к Филадельфии войска и, возможно, готовил нападение на отступающую армию Клинтона. Вопрос Грей риторическим и сделал еще один, хоть и рискованный шажок. «Вот Байн верно описал обстоятельства, в которых меня пленил», — сказал он. «Как видите, полковник Фрейзер не застиг меня на месте преступления, иначе просто арестовал бы, как это сделал Каправу Байн». Хотите сказать, вы заранее договорились с полковником Фрейзером о встрече, чтобы получить у него секретные сведения? Проклятие! Грей знал, как шатко его положение, но такой возможности не предвидел, что Джейми Фрейзера заподозрит предательстве за одно с ним. Хотя, конечно же, Смит обязан подумать об этом в первую же очередь, учитывая, что сам он изменил своим политическим пристрастием. «Разумеется, нет!» – в голосе Грея прорезалось некоторое раздражение. «Стычка, свидетелем которой стал Капрал Утбайн, была вызвана мотивами сугубо личного характера». Смит Судя по всему, кое-что смысливший в технике ведения допросов иронично приподнял бровь. Грей, тоже знавший в этом деле толк, беззаботно потягивал яблочный сидр, будто бы абсолютно уверенный в том, что своими словами снял с себя все подозрения. «Вы же знаете, вас, скорее всего, повесят», выдержав паузу, заявил Смит. Говорил он небрежно. Не открывая глаз от янтарной струи, снова наполнявшей чаши После того, что хау сделал с капитаном Хейлом И особенно после Паули Чарльз Грей ведь вам кузен? Да, в третьем или четвертом колене Грей его знал Хоть они и общались в разных кругах, как светских, так и военных Чарльз Грей был больше прирождённым убийцей, нежели солдатом, хотя Джон сомневался, что события в Пауле разворачивались именно так, как рассказывают, что за идиоты будут покорно лежать на земле, ожидая, когда им перережут глотку но ни на мгновение допускал мысли, что колонна пехоты способна подкраться незамеченной в полной темноте, да еще и по нехоженной местности. «Ерунда!» – как можно увереннее бросил Грей. «Чтобы не думали о командовании американцев, вряд ли там заседают одни дураки. Моя казнь ничего не даст, а вот обмен пленными может быть очень выгоден. Мой брат...» весьма влиятельная персона. Смит не без сочувствия улыбнулся. Превосходный аргумент, лорд Джон. Уверен, генералу Вашингтону он пришёлся бы по душе. Увы, и корона, и конгресс до сих пор валяют дурака, и пока что никакого обмена пленными нет. Грея словно ударили под их. Он ведь знал, что официальных каналов обмена не существует. Сам много месяцев безуспешно пытался выменить Уильяма. Смит перевернул бутыль вверх донышком, выливая последние кабли сидра в чашу Грея. «Подполковник, вы человек верующий?» тот недоуменно моргнул. «Не очень». Хотя Библию читал, да. Некоторые отрывки, а что? Я вот думаю, знаком ли вам понятие козла отпущения? Смит качнулся взад-перед, на кресле, не спуская с Грея глаз, излучавших искреннюю симпатию, хотя, может, просто сказывался хмельной напиток. Потому что, боюсь, именно в этом и есть ваша главная ценность, полковник. Не секрет что континентальная армия в плохом состоянии, денег не хватает, дезертиров хоть отбавляй, ничто не приободрит и не объединит солдата, как открытый суд. И публичная казнь высокопоставленного британского офицера, шпиона и близкого родственника, печально прославленного мясника Грея. Он деликатно рыгнул заморгал, по-прежнему глядя на Джона. — Вы спрашивали, что я с вами сделаю? — Нет, не спрашивал. Пропустив эту реплику мимо ушей, Смит поднял указательный палец. — Я отдам вас генералу Уэйну, которого, уж поверьте, слово Паули штыком высечено на сердце. — Должно быть это очень больно, — пробормотал Грей и залпом осушил свою чашу. Глава 12. Маленькая ночная серенада. Бесконечный день подходил к концу, и жара понемногу сдавала позиции вместе с увядающим светом. Грей сомневался, что его сию же минуту доставят предсветлый очень генералу Эйда, если, конечно, сей достопочтенный джентльмен не находится в этом же лагере, что вряд ли. Судя по звукам, стоянка была совсем маленькой, и полковник Смит здесь – самый высокий чин. Смит попросил Джона, про формы ради, дать слово офицера не сбегать, и был немало озадачен, когда тот наотрез отказался. «Раз уж я снова вступил в ряды британской армии, то бежать – мой первейший долг», – веско заметил Грей. Смит пристально взглянул на него, и в неверном свете палатки, отбрасывающей густые тени на его лицо, Грея показалось, будто тот с трудом сдерживает улыбку. Хотя с чего бы? — Вы не сбежите, — сказал тот, наконец, и вышел. Грей слышал, как рядом с палаткой жарко спорят, что с ним делать. В лагере не было никаких условий для содержания военнопленных. Про себя Джон развлекался сочинением «Шарат», придумывая способы, которыми Смиту придётся уложить его рядышком в свою и без того узкую кровать, чтобы ночью приглядывать за пленником. В конце концов... В палатку вошел Капрал с ржавыми кандалами в руках. Выглядели они так, будто последний раз их использовали еще во времена Испанской Инквизиции. Грея вывели на окраину лагеря, где солдат, прежде бывший кузнецом, скрепил кандалы молотом вместо наковальни, используя плоский камень. Стоя на коленях перед толпой ополченцев, собравшихся на него поглазить, Грей испытал странное чувство. Ему пришлось наклониться, сложив перед собой руки, будто бы в ожидании казни. И удары молота по металлу эхом отдавались в костях. Грэ не спускал с молота глаз и не только из опасения, что в сгущающихся сумерках кузнец промахнется и разморжит ему руку. От выпивки и растущего страха, который он не желал признавать, Джон особенно остро ощущал враждебность окружающих. Он чувствовал ее, как надвигающуюся грозу, когда по коже ползут электрические разряды, а молнии трещат так близко, что слышишь их острый запах, смешанный с вонью пота и пороха от мужчин. Озон невольно всплыла в голове. Так Лэр называла запах молний. Грей ещё раз сказал ей, что это слово, скорее всего, произошло от греческого «озон», одной из форм глагола «озейн», который переводится как «пахнуть». Он принялся мысленно спрягать этот глагол, лишь бы отвлечься от того, что с ним делают. «Озейн», «пахнуть», «я пахну», От Грея пахло его собственным потом, терпким и приторно-сладким. В прежние времена лучшей смертью считалось обезглавливание. А повешение – смерть постыдная. Так от разбойников и простолюдинов. Очень медленная смерть. Грей не понаслышке это знал. Последний звонкий удар, и мужчины одобрительно заворчали. Грей теперь узник. Бесповоротно. Поскольку никаких укрытий в лагере не имелось, разве что наспех возведенные вигвамы и разные навесы, Грея вернули в просторную палатку Смита. Выдали ужин, который он проглотил через силу, не заметив вкуса, и привязали за кандалы к шесту тонкой верёвкой, достаточно длинной, чтобы он мог лежать или брать в руки посуду. По настоянию Смита Грей занял койку и с наслаждением вытянул ноги. В висках стучала с каждым биением пульса. Вся левая половина лица мерзко ныла, отзываясь болью в верхних зубах. Зато в боку боль притупилась и стала почти неощутимой, Впрочем, Грей так устал, что, не чувствуя неудобства, почти сразу провалился в сон. Очнулся он глубокой ночью в полной темноте, весь мокрый от пота и с бешено колотящимся сердцем после какого-то кошмара. Джон поднял руку, чтобы убрать лица, прилипшие волосы и ощутил тяжелые оковы, о которых успел позабыть. Кандалы звякнули, и часовую входа в палатку, вырисовывающуюся в ночи темным силуэтом, резко обернулся. Однако, когда Грей со звоном начал ворочаться, тот снова расслабился. Паршиво подумалось полусне, даже э, не помаструбировать, если вдруг захочется. От этой мысли он сдавленно фыркнул, что, к счастью, прозвучало, как хриплый выдох. Рядом, шурша простынёй, заворочился кто-то ещё, Смит, наверное, который спит на холщовом матрасе, набитом травой. Душные палатки слегка пахло затхлым сеном. Такие матрасы входили в оснащение британской армии. Смит, должно быть, прихватил его вместе с прочим обмундированием, сменив лишь мундир. А зачем он вообще это сделал? не недоумевал, разглядывая сгорбившийся силуэт на светлом холсте ради карьерного роста. Континентальная армия, испытывая недостаток профессиональных военных, предлагала быстрое продвижение по службе, и любой капитан запросто мог получить майорский, а то и генеральский чин, в то время как в Англии новое звание можно было лишь купить за весьма приличные деньги. Хотя что толку в чине без оплаты? Грей давно не был шпионом, но связи остались, и он знал кое-кого, кто нынче промышлял этим делом. Как ему рассказывали, у американского конгресса вообще нет денег. И он всецело зависит от займов и суд, которые поступают весьма нерегулярно, в основном из Франции и Испании. Ну, хотя, разумеется, французы этого никогда не признают. Порой деньги дают еврейские ростовщики, как сказал один из его информаторов, то ли Соломон, то ли Соломан. Как же его звали-то? Это случайное размышления прервал странный звук, который заставил Грея вздрогнуть. Женский смех. В лагере были женщины которые отправились вслед за мужьями на фронт. Он видел их, пока его вели к палатке. Одна принесла ему ужин с опаской, косясь из-под чепца. Вот только этот смех, глубокий, переливчатый, открытый, был ему знаком. «Господи!» – прошептал он. «Дотти!» – «Быть не может!» Он сглотнул, чтобы прочистить левое ухо, и вслушался – «Дензел Хантер ведь вновь присоединился к континентальной армии, а Доти к священному ужасу брата, кузена и дядюшки, последовала за женихом, хотя изредка приезжала в Филадельфию навестить Генри. Если Вашингтон перемещает войска и ночникак, то хирурга могло занести куда угодно». Высокий чистый голосок вновь что-то спросил. Произношение было английским, неместным. Грей вслушался, но слов разобрать не мог. «Ну уже пусть еще засмеется!» Если это Дотти, он протяжно выдохнул. Обращаться к ней напрямую нельзя. И Грею в лагере настроено очень враждебно. Если вдруг кто узнает об их родстве – Дотти и Дензилу грозит нешуточная опасность, и все же рискнуть придется, иначе утром его переправят к генералу. Так и не придумав ничего проще, Грей уселся и запел «Летнюю ночь Шуберта». Сперва тихо, но с каждым словом голос все больше набирал силу. Некоторые строки он проревел во всю мощь своего тенора, и Смит под прыгунчиком взвился с матраса, недоуменно восклицая. Что? продолжал Грей несколько тише. Не хватало еще, чтобы Доти, если это Доти, заглянула на шум. Он хотел лишь, чтобы она узнала о его присутствии в лагере. Этой арии он научил ее лет в четырнадцать, и Доти частенько исполняла ее на музыкальных вечерах. Грей замолчал, кашлянул пару раз и заговорил, чуть заплетая язык, будто пьяный. Хотя он по правде, так оно и было. «Полковник, а можно мне воды? И тогда вы будете дальше петь», – с опаской уточнил тот. «Нет, я, пожалуй, уже закончил», – заверил Грей. «Уснуть не мог, знаете ли, слишком много выпил». Но пение чудесно прочищает голову. «Да неужели?»